Тарезо услышала дыхание Инес и поняла, что то и страшно. Где Бен? требовательно спросила она. Его увезли? Где он? Она услышала слабое: "Я не знаю". И ответила холодным голосом, удивившись сама себе: "Ты знаешь, знаешь, там, куда нас возили раньше?" "Нет", ответила Инес. Наступило молчание, и обе слышали чужое дыхание. Потом Тереза заявила, «Я убью тебя! Если ты не поможешь мне, я убью тебя!» Теперь Инесс поняла, что привлекало ее в этой девушке из бедной семьи с тяжелой жизнью, почему она искала расположение Терезы. Волнующий страх, который Инесс почувствовала от этих слов, пробежал по телу от него даже заболели глаза она с дрожью слушала терезу ты была моей подругой подругой инес и так поступила я не знала выдавила инес я не знала что они собираются это сделать но теперь знаешь энес ты знаешь где он инес действительно знала потому что видела, как мимо проехала машина с Беном. Все в институте знали. Люди столпились у окон и прислушивались к сдавленным крикам и реву, раздающимся из машины. Некоторые уверяли, что видели, как Бен корчится и пытается вырваться. Инесс знала, все знали, куда везут Бена, и ей стало плохо. Не только ей. Лаборантка, которая брала у на анализы, была потрясена. То, что она рассказала остальным, распространилось по институту. Этот йети, этот урод, был вежливым созданием, почти как обычные люди. С ним нельзя так обращаться. Получилось, что беспокойство и стыд, которые многие испытывали из-за того, что происходит в другом здании, кристаллизовались вокруг Бена, которого, как вскоре стало известно, похитили. инес услышала, как Тереза сказала, «Ты должна приехать за мной. Я должна найти Бена. Я должна поехать к нему». «Я не могу», — ответила инес — «я не могу уйти с работы». Но она знала, что услышит дальше. инес я тебе это серьезно говорю». Я убью тебя. Я буду считать тебя плохим человеком. И Тереза снова приказала Энесс приехать в Рио, забрать ее прямо сейчас. У Бена есть паспорт, Энес Они не могут этого делать. Скажи им. Во время этого разговора Энесс находилась в лаборатории. Вчерашняя ассистентка все слышала и сердито сказала Энесс, почему они это делают. Он не животное. Инесс направилась к машине. Девушка считала никто из руководства, то есть Луис ее не заметил, и поехала в Рио, думая о том, что может потерять работу. Хотя она в это не особо верила. То, что происходит, незаконно. Она была уверена, что этого Бена Инесс не испытывала к нему никаких чувств, даже не считала его человеком. отвезут куда-нибудь подальше от института, а потом он исчезнет. Люди исчезают, то и дело».